Глава двенадцатая. Второй нагоняй он получил от Зелановой, Ольги Павловны. Накануне она прождала его до позднего вечера, и так как полагало почему-то, что Мартын и моложе, и беспомощнее, чем оказался на самом деле, разволновалась, не знала, что предпринять. Он объяснил, что вчера хватился адреса, а нашел его только сегодня в малопосещаемом карманчике, и что ночевал в гостинице у вокзала. Ольга Павловна захотела узнать, почему он не позвонил по телефону и как называется гостиница. Мартын придумал хорошее незаурядное название «Good Night Hotel» и объяснил, что искал в телефонной книжке номер, но не нашел. «Эх вы!» — недовольно сказала Зеланова и вдруг улыбнулась изумительно прекрасной улыбкой, совершенно преобразившей ее дряблое, унылое лицо. мартин помнил эту улыбку еще по Петербургу, И так как он был тогда дитя, а, говоря с чужими детьми, женщины обычно улыбаются, его память сохранила Зеланову с сияющим лицом, и он на первях был озадачен, найдя ее такой старой и хмурой. Ее муж, известный общественный деятель, был временно в отъезде, и Мартына поместили в его кабинете. Кабинет и столовая находились в первом этаже, гостиная во втором, спальня в третьем. Из таких узкофасадных домов, друг от друга неотличимых и с одинаковым расположением комнат по вертикали, состояла вся эта тихая неторговая улица, оживленная красной почтовой тумбищей на углу. Позади правого ряда домов были палисадники, где летом цвели рододендроны, а за левым рядом желтел и облетал сквер с большими ильмами и с муравчатой площадкой для тенниса. Старшая дочь зиланова Нелли, Недавно вышла замуж за русского офицера, попавшего в Англию из немецкого плена. Младшая Соня кончала в Лондоне среднюю школу, куда неожиданно перешла из пятого класса с Таюнинской гимназией. Существовала еще сестра Зелановой, Елена Павловна, и ее дочка Ирина. Несчастное, безобразное существо, полуидиотка. Неделя, которую Мартын, примериваясь к Англии, прожил в этом доме, показалась ему довольно тягостной. День-деньской был среди чужих, его не отпускали ни на шаг. Соня донимала его тем, что высмеивала его гардероб. Сорочки с крахмальными манжетами и твердоватой грудью, любимые ярко-лиловые носки, оранжевые башмаки с шишковатыми носами, купленные в Афинах. «Это американские», — с нарочитым спокойствием сказал Мартын. «Американцы их специально делают, чтобы продавать неграм да русским», — Бойко возразила Соня. Далее оказалось, что Мартын не привез халата, и когда он по утрам шел в ванную, гордо закутанный в простыню, Соня говорила, что это ей напоминает ее двоюродных братьев и товарищей их лицеистов, которые, гостя на даче, спали на гешом, ходили по утрам в простынях и гадили в саду. Кончилось тем, что Мартын накупил в Лондоне столько вещей, что десяти фунтов не хватило, и пришлось писать дяде, а это было особенно неприятно ввиду туманных объяснений, которых потребовало исчезновение других десяти фунтов. Да, тяжелая неудачная неделя. Ведь и английское произношение, которым мартин тихо гордился, тоже послужило поводом для изысканно насмешливых поправок. Так, совершенно неожиданно, Мартын попал в неучи, в недоросли, в маменькины сынки. Он считал, что это несправедливо, что он в тысячу раз больше перечувствовал и испытал, чем барышня в 16 лет. И с некоторым злорадством он расколошматил на теннисе каких-то ее молодых людей, а вечером, накануне отъезда, превосходно танцевал под гавайский плач граммофона «ту-степ», которому научился еще в Средиземном море. В Кембридже он и подавно почувствовал себя иностранцем. Встречаясь с англичанами-студентами, он, девясь, отмечал свое несомненное русское нутро. От полуанглийского детства у него остались только такие вещи, которые у коренных англичан, его сверстников, читавших в детстве те же книги, затуманились, уложились в должную перспективу, а жизнь Мартына... В одном месте круто повернула, пошла по другому пути, и тем самым обстановка и навыки детства получили для него привкус некоторой сказочности, и какая-нибудь книга, любимая в те дни, оставалась по сейчас в его памяти прелестнее и ярче, чем та же книга в памяти сверстников англича Он помнил и говорил словечки, которые десять лет назад были в ходу среди английских школьников, а ныне считались либо вульгарными, либо до смешного старомодными. Синим пламенем пылающий плампудинг подавался в Петербурге не только на Рождество, как в Англии, а в любой день, и, по мнению многих, у повара Эдельвейсов он выходил лучше, чем покупные. Псноска. Плампудинг. Пудинг с изюмом? рождественский пудинг. В футбол петербуржцы играли на твердой земле, а не на дерне. В штрафной удар обозначался неизвестным в Англии словом «пендель». Цвета полосатой курточки, купленной когда-то у Дрюса, Мартын бы теперь не смел носить, так как они отвечали спортивной форме определенного училища, воспитанником которого он никогда не состоял. И вообще все это английское, довольно в сущности случайное, процеживалось сквозь настоящее русское, принимало особые русские оттенки.